преступления нам не выстоять. — Как следует стрелять, у нас умеет лишь один человек, — сказал доктор. — Они уверены, что у нас полно гранаты, мы легко можем отогнать всех, кто приблизится сюда, — сказал такаки Но разве они и поймут, что у нас с гранатами не густо? Если красномордый, рискуя жизнью, выбрался наружу с динамитом, — сказал Тамакити, у которого язык, казалось, был налит свинцом. Ради одного этого красномордому стоило взять гранаты. — Хватит. Красномордый сделал так, как считал нужным. Резко перебил его Такаки. — Чего сейчас говорить о человеке, которого здесь нет? Тебя это может и утешит, а красномордому не поможет. Единственное, что мы должны сделать, это прикрывать красномордого в его безумной затее. «Укрывшееся в убежище! Укрывшееся в убежище!» — начал громкоговоритель, и так Токаки немешкая вынул из бойницы заслонку. Исана сразу же узнал голос и испытал странные чувства. «Ему казалось будто женским голосом», — говорил господин к В голосе действительно были все модуляции, присущие голосу старого политика. Если бы кэ Кэббл женщиной, он, несомненно, говорил бы таким же фальшивым голосом. Это была на обе. Я та, у которой вы потребовали судно. Но у меня нет желания предоставлять вам корабль. Нет ни малейшего желания предоставлять вам корабль. Оставьте свои глупые надежды. Ваши угрозы бесполезны. Выпустите заложников и немедленно выходите сами. Если вы выйдете, не усугубляя своих преступлений, я берусь оказать вам помощь во время суда. Найму за свой счет адвоката. Немедленно выходите. Ребенок, которого вы взяли в заложники, умственно отсталый. Что может быть трусливее и антигуманнее этого? Выпустите заложников и немедленно выходите сами. У вас же нет никаких принципов, которые нужно было бы защищать, забаррикадировавшись. Почему вы не выходите? Ради чего вы делаете все это? Вы, кажется, надеетесь, что вот-вот произойдет разрушительное землетрясение? И вообще, допустимы ли подобные антисоциальные действия? Они не будут признаны допустимыми при любом строе. Будущее общество не способно избавить себя от подобных антисоциальных элементов, обречено на гибель. Эпоха, в которую разрешалось бы то, что собираетесь сделать вы, никогда не наступит ни в одном человеческом обществе на земном шаре. Чего вы, в конце концов, хотите? Своих товарищей вы линчуете и доводите до самоубийства. Полицейского убили. Умственно отсталого ребенка захватили в заложники. Вы думаете, вам все позволено? Вы не люди». Разве могу я предоставить вам способным на такое средство для побега? Ваше требование переросло личную проблему. Даже если мне придется принести в жертву моего слабоумного ребенка, я не могу позволить себе вступить с вами в сделку. У меня есть долг перед людьми, перед согражданами, перед обществом. Да, я мать». Я схожу с ума от того, что мой ребенок страдает. Но как член общества я обязана выполнить свой долг. Я отвергаю все ваши требования. Выпустите заложников и немедленно выходите сами. Укрывшиеся в убежище. Укрывшиеся в убежище. Бросайте оружие и немедленно выходите. Вы трусы! Я не склонюсь перед вашей трусливой угрозой. Я не склонюсь. Даже если в жертву будет принесён мой ребенок, мой умственно отсталый ребенок, я не склонюсь. Немедленно оставьте свои глупые надежды. «Выпустите заложников и немедленно выходите сами. Это ваш последний шанс. Выпустите заложников и немедленно выходите. Прошу вас!» «Ну и на ловкой же бобенке вы женились! Чуть ли не с восхищением», — сказал Такаки. Исана был настолько ошеломлен, что не сразу нашелся, что ответить, так как и успевшему вклиниться, пока громкоговоритель молчал и не начал повторять все сказанное сначала. Следующую паузу Исана попытался оправдаться. За всю нашу совместную жизнь я ни разу не слышал от жены такого длинного монолога. Человек растет и меняется. «Вам нечего стыдиться», — сказал Такаки. «Но все же почему, говоря о заложниках, она упомянула лишь Дзина и полностью игнорировала вас? Неужели она поняла ваши отношения с нами? Неужели и полиция так считает? По-моему, у полиции нет оснований делать какие-либо заключения относительно меня. Думаю, только жена начала в глубине души подозревать, что я действую как ваш сообщник или, по крайней мере, как симпатизирующий. Позавчера я ей рассказывал о вас, хотя и весьма расплывчато, поэтому она и говорила осмотрительно, чтобы это никак не отразилось на ее политическом будущем. Своё обращение она записала на пленку и собирается, видимо, использовать в избирательной кампании» и при этом нагло утверждает, что жалеет Дзина? — В общем, и нашим, и вашим. Ну, и лавка сказал Такаки. Ее выступление заранее оправдывает моторизованную полицию, если, перейдя в наступление, они убьют и Дзина тоже, — мрачно сказал Тамакити. Обалдевших от жары полицейских эти слова матери лишь подстрекнут на то, чтобы перебить всех бандитов, даже пожертвовав ребенком. Верно. Она все время повторяла умственно отсталый ребенок, слабоумный ребенок, укрепляя в полицейских предвзятое отношение к нам, мол, это психически неуравновешенные юнцы, которые хотят сделать что-то страшное с ненормальным ребенком, — сказал доктор. Если эта женщина дошла до такого в своих расчетах, она не мать, а циничная дрянь. Разве можно забыть о том, какой Дзин добрый, какой он терпеливый, как прекрасно разбирается в голосах птиц и кричать «умственно отсталый, слабоумный» когда мы жили втроём Одной семьей Дзин был замкнут и никак не проявлял себя, попытался Исана оправдать жену. Сейчас для нас самое важное — во всеуслышание исправить ту ложь, которой она прибегла, говоря о планах Союза свободных мореплавателей и разрушительном землетрясении. Может быть, начнем вещать через мегафон? «Надо подготовить текст», — сказал Тамакити, пожав плечами. «Сейчас нет времени писать текст», — стал убеждать его такаки «Раньше же у тебя здорово получалось». «Теперь это сделаю я», — сказал Исана. «Но ведь жена сразу узнает вас по голосу». «О своих подозрениях жена ни за что не признается полиции». Каждый ее шаг делается с расчетом на избирательную кампанию. Даже услышав мой голос, она промолчит. Она скажет, что не узнала моего голоса через мегафон. Тогда и полиция к ней не придерется. И газеты шума не поднимут. А значит...